«Эпилог. Как я выгляжу?» Арсен нервно ослабил узел галстука и повернулся к Демидову-старшему. «Ну...» — протянул Макар, сидевший напротив кресле «Можно было бы, конечно, и помоложе?» Импольский нетерпеливо дернул плечом. Вот уж чье мнение его интересовало в последнюю очередь. «Макар!» — одернул его отец. «У Арсена сегодня такой день! Ну что ты человеку настроение портишь? А ты не психуй!» Он поправил польскому галстук и пригладил воротник пиджака. — Нормально выглядишь. красавец Хоть сейчас будет венец. — А он куда собирается? — ухмыльнулся Макар и поднялся с кресла. — Ладно, папа, не сыт. Ты у нас и правда красавчик. Надо Лёхе охрану усилить, а то ещё украдут. Он снисходительно похлопал Арсена по плечу и прошёл к кулеру с водой. Зядь до сих пор отходил после позавчерашнего мальчишника, где они с Алексеем зажгли так, что непонятно было, у кого свадьба. У Арсена или у Алексея? С Макаром. — Будешь? — повернулся к Алексею тот, отлип от стенки и кивнул. Макар набрал воды, передал безопаснику, срытнул стаканом и залпом выпил. — Пойду посмотрю, что так долго водители возятся. импольский снова повернулся к зеркалу. Кто думал, что он будет так нервничать в день своего бракосочетания? Арсен сделал предложение по всем правилам. С полной спальней цветов и в костюме, когда их сыну исполнился месяц. Добручальные кольца Агата захотела сделать сама, и это должен был быть сюрприз, так что Арсен понятия не имел, как выглядят их кольца. Он ведь церемонию не стал бы устраивать, но девочкам нужны свадьбы». Эва с Вероникой возмутились, и в один голос затребовали свадебное платье, цветочную арку и фотосессию. — Мы уложимся в самый краткий срок, — папочка заверила Эва. — Как раз подходит ваша очередь. — Очередь? — не понял им польский. — Какая очередь? — Мы заранее оставили заявку в свадебном салоне, там предоставляется весь спектр услуг. Невинно захлопала ресницами Вероника. — В каком еще салоне? — А вы Агату спросили. — 3D. Он сейчас самый модный в городе. Эва примирительно взяла отца под локоть, и ему сразу перехотелось возмущаться. «Зачем Агатку отвлекать? А там за полгода запись, но нам повезло. Мы всего четыре месяца ждем». «Так вы заранее сговорились?» им польский пристально посмотрел на дочь. «Как Агатка за шестой месяц перевалила, так и записались», — с готовностью подтвердила Вероника. «Решили, что лучше не затягивать». «Что за странное название?» — буркнул Арсен, внутренне поражаясь коварству женской половины своей семьи. — Я знакома с владелицей, она так называет своих детей, — сказала Эва. — Их трое. Данил, Давид и Дианка. — Три д Арсен совсем маленький, — сделал последнюю попытку достучаться до вредных девчонок Емпольский. Но те оказались неумолимы. — На подготовку месяц-два уйдет, Арсюшка подрастет. Как раз можно будет уже всем с ним нянчиться... А пропустим очередь, станешь еще полгода бабылем ходить, — безапелиционно заявила Вероника. И Арсен молча сглотнул. Разве их переговоришь? Тарахтелки. Агата сразу сказала, что как Арсен хочет, пускай так и делает. Но когда он увидел, как загорелись ее глаза при виде свадебных каталогов, которые притащили с собой девушки, спросил лишь, насколько увеличить карточный лимит. Подготовка шла полным ходом. На помощь из Парижа прилетела Кристина, и Арсен чуть не сел от удивления, когда Алексей попросил разрешения ее встретить. Никакого инструктажа на этот счет от своих женщин Емпольский не получал, поэтому на свой страх и риск главному безопаснику отказал. «Правильно сделал, Моншар», — поцеловала его Агата, когда Арсен осторожно спросил, не протупил ли он и, и не сорвал ли какой-то очередной захватнический план. — Пускай помучается. Она уложила ему на грудь маленького Арсена, сама устроилась на плече и рассказала, что лёша теперь лакает фотки Криски в Инстаграме, для чего завел собственный аккаунт. Помогла ему в этом Машка, потому что Алексей и Инстаграм понятия взаимоисключающие. Агата тут же продемонстрировала ему профиль Алексея, Арсен пытался смеяться так, чтобы не разбудить спящего на груди малыша. В качестве аватарки Машка выставила отъевшуюся морду рыжего бездельника Шерика. Говорила Агата медленно, растягивая слова, но уже не по слогам, как в начале. Она занималась логопедом ее речь с каждым днем становилась все более связной и беглой. Арсену безумно нравился ее голос. Нежный, мелодичный, Сексуальный. Он слушал Агату, смотрел на крошечного мальчика на своей груди. У него таких трое в ряд спокойно могли поместиться и думал, за какие заслуги небеса послали ему жену и сына. Вспоминал, как ворвался в палату дома и увидел усталое, измученное лицо своей девочки. Как впервые услышал ее голос, ее признание в любви, а потом впервые взял на руки сына. «В мире теперь есть?» Арсена Ямпольских. За это Арсен, как и обещал, не уставал ее благодарить. И Тагира. Потому что, будь он хоть сто раз негодяй и мерзавец, но не приди ему в голову, это бредовая идея — обменять сына Ямпольского на наследство Маркелова, у Арсена не появилось бы ни жены, ни сына. Алексей вычислил роддом, где рожала Агата. Гимпольский говорил с профессором Деревянко, который принимал роды, и знал, что отслойка плаценты началась от того, что Агата ударилась животом. Тагир успел доставить ее в клинику вовремя. Поэтому Арсен не стал вмешиваться, когда покровители Мансурова попытались достать его из саудовской тюрьмы, где он сидит уже второй месяц. Камень признали поддельным хоть все эксперты в один голос заявили о высочайшем уровне выполненной работы. А сами саудиты зашли в тупик. Или Тагир подменил бриллиант, или оказался жертвой обмана. Покровителям Мансурова нужны активы Рената, саудитам нужны бриллианты и оружие. Тагиру нужны деньги и свобода. отпускай как хотят, так и договариваются. Другое дело Ирма. Она умоляла Арсена о встрече, но он уже давал ей шанс, поэтому больше никаких встреч не было. Вместо него Алексей объяснил, что не стоило поднимать руку на жену и сына Емпольского. Пятнадцать лет строгого режима, Арсен даже не стал вникать по какой статье. Подготовка к свадьбе у девчонок заняла два месяца. Арсен мысленно просил прощения у Леры с Пашкой за то, что снова дал себе шанс и позволил быть счастливым. Его сердце оказалось способно делиться на части. Все его дети носят метку шархана. Но маленький Арсен с родимым пятном над лопаткой, там, где у Агаты татуировка, занимает в отцовском сердце чуть больше места. Когда Агата кладет мальчика ему на грудь, Арсен старается медленнее дышать, чтобы не мешать засыпать своему сыну. А когда и его шерханка мастится под боком, мир смыкается вокруг гармоничным коконом. Но девочки любят свадьбы, поэтому сегодня будет свадьба. Тыква... Ой, простите, карета подана... В комнату взглянул Макар. Арсен в последний раз посмотрел в зеркало. Макар старческим голосом проскрипел «Только помни, Золушка, ровно в двенадцать ночи твоя одежда превратится в лохмотья». «Да, Арсен Павлович, идемте. Пора», — позвал Алексей, стараясь не делать резких движений. «Ладно, Макар, а этот чего набрался на мальчишнике?» — Чуть трезвее зятя был, тот все порывался нашим девочкам устроить стриптиз по телефону, — Алёха его отговаривал. Нажерлись они с Борисом и Ромой на месяц вперед. — Лишь бы ты до двенадцати ночи в дрова не превратился, — благожелательно ответил зятю Емпольский. Макар с момента, как Тагир увез Агату, предоставил себя в полное распоряжение Арсена. Страховал на переговорах с Мансуровым, и как только Алексей вычислил город и роддом, вылетел туда вместе с ними. На обратном пути у него получилось рассмешить Агату, потребовав себе право первым сменить памперс Арсену Ямпольскому. Так уж теперь Макару можно все. Главное, не озвучивать это вслух. «Я в завязке. Сегодня только сок. Буду тебя на брачное ложе. Сопровождать». «Как он тебя терпит!» — Укоризина покачал головой Роман с недовольством, глядя на сына. «У него нет выхода!» — с видом глубокого удовлетворения сказал Макар. «У него от меня слишком много внуков!» В Арсене в груди заворочилось нехорошее предчувствие. «Два!» — резко повернулся он, вопросительно глядя на Макара. Тот загадочно улыбнулся... Поднял вверх три пальца и направился к двери. Прихватил по дороге алексею и за собой, напивая под нос, но ну, так, чтобы Арсена было слышно. Нас не догонят, нас не догонят. — Ну! — Середита глянул на Роман Емпольский. — Когда молодежь скрылась на лестнице, я тебе что говорил? — Да, — почесал тут затылок. — Так это дело молодое. Вот же засранец. Арсен стукнул кулаком по косяку. — Все, все, не в сихуй. Что ж им к тебе с разрешением бегать? — Арсен! он с надеждой посмотрел на ямпольского а ты помнишь про завод говорил если второй мальчик будет зовут какой ро россияянно глянул арсена демидова а потом схватился ах завод двуись да ты уже будет тебе завод если это пацан и вздохнул девочки зачем завод мы тогда что нибудь другое подыщем все поехали рома пора и подтолкнул к двери повеселевшего родственника. «А правда, что... что... мне Машка? Это правда?» Наклоняюсь к девочке осторожно, чтобы не измять платье. «Правда, что ты теперь моя бабушка?» шепчет она доверительно на ухо, но при этом с таким страдальческим личиком, что мне ее становится безумно жаль. «Это кто тебе сказал?» Машенька. Папа. Вероника выдает беззвучное ругательство, Эва прячется в мешок, несмотря на наше перешептывание. Все нас слышат. Беспомощно смотрю на девчонок в ожидании поддержки и сразу же ее получаю. Вероника подходит и присаживается возле девочки. Машень, я тебе кто? Бабушка? Успокаивающе гладит она ее по руки. Машка мотает головой, отчего светлые локоны смешно разлетаются по сторонам. А кто? Жена дедушки. — с готовностью отвечает девочка. — Вот, — подбадривает Вероника, — значит, Агата тебе кто? — Жена Арсена, — вопросительно смотрит она на Веронику. Мы все радостно киваем, и довольная Машка отправляется к люльке с маленьким Арсенчиком. Девочка в полном восторге от своего нового родственника, особенно когда узнала, что этот малыш — ее дядя. — Дядя Арсен! — Мы с Арсеном Старшим не видимся с четверга, как и положено жениху и невесте. У мужчин был мальчишник, у нас девишник Прилетела из Парижа Кристина, и мы провели замечательный вечер с Эвой, Вероникой и детьми. Онлайн нас развлекали Макар и Алексей, которые с каждым звонком выглядели все хмельнее и загадочнее. лёха давай станцуем девочкам стриптиз!» — стоял футболку Макар. «Мак, у нас мальчишник, это нам должны это танцевать», — пытался образумить его Алексей, натягивая ему футболку обратно. Макар каждый раз искренне удивлялся, сбрасывал звонок, а потом все начиналось по-новой. Мы уложили детей спать, сами собрались в холле второго этажа выпить чаю перед сном, как тут Эви позвонил Арсен. «Девочка, они к вам поехали. Ты этого стриптизера закрой в спальне. Пускай тебе станцуют, только чтобы никто из персонала не видел». Нам с Агатой еще там жить. Ну, усмирять никого не пришлось. Алексей втащил спящего Макара в их с Эвой комнату, сгрузил на кровать и в свой коттедж ушел, если можно так назвать его беспорядочное зигзагообразное движение. Мы с Кристиной следили за ним из окна, причем она с чувством глубокого раскаяния. Алексей так набрался с горя. Он уже давно тайно следит за профилем Кристины в Инстаграме. И лайкает все ее фотки. Когда она вернулась, порывался ее возить и везде сопровождать. ну Кристина все время отказывалась, не забывая, впрочем, соблазнительно улыбаться и краснеть. Вот вы и прорвало. Я забрала в нашу с Арсеном спальню Машку. У нее особое поручение заменять Арсена-старшего при кормлении Арсена-младшего. Так получилось, что малыш спокойно ест, только если держится за большой палец отца. Когда Арсен привез нас домой, сын спал плохо — Сам себя будил, и когда его кормила, тоже все время взмахивал ручками. Арсен не мог на это спокойно смотреть, сел рядом и взял малыша за ладошку. Тот вцепился ему в палец, и с тех пор так повелось, что только я собираюсь покормить ребенка, Арсен садится у меня за спиной, обнимает нас и протягивает сыну. Палец. Если его нет дома, кормление превращается в настоящий квест. Мы оба устаем, и с некоторых пор Арсен старается подстроить свой график под график кормления нашего малыша. Когда я попыталась возразить, он лишь ответил невозмутимо, «Я помогаю своему сыну. Если ему так спокойней, я буду рядом». «Но у тебя важные дела, Моншер, и мы...» «Дела никуда не денутся», — гадко перебил муж. «А Арсену через год уже мой палец не понадобится». Моншер прав. Я пробовала подсовывать свой палец. Ноль эффекта. Сын отталкивает ладонью ладонь и возмущенно пыхтит я готовилась к долгой изматывающей борьбе, когда подошла Маша, и на ушко рассказала мне секрет. Арсен попросил ее уговорить маленького Арсенчика не баловаться и не капризничать. Девочка взяла малыша за ручку, он ухватился за ее пальчик, и я спокойно его покормила. А сегодня я невеста. Меня наряжают, делают прическу и макияж. И не только мне, и девчонкам тоже. Нас с мужем ждут два обручальных кольца, которые я сделала сама. Два ободка из белого золота, с каймой из бриллиантов голубого оттенка. Скоро приедет Арсен. Я уже почти готова. Мне красиво уложили волосы, заколов их шпильками, и оставили несколько локонов спускаться по шее. Платье умопомрачительное. Макияж идеальный. Остался последний штрих. Зову Эву и завожу ее в мастерскую. Достаю из сейфа два одинаковых футляра. На Эва рассказала нам свою главную новость, теперь я хочу ее поздравить. «Ты сказала Арсену?» Я уже довольно сносно соединяю слова в предложение. «Нет, что ты!» — пугается Эва. «Он же его убьет!» «Его это Макара». — Узнаю типичного папочку, который по-прежнему во всем винит зятя, а не собственную дочь. — Макар сам обещал рассказать. — Правильно, пускай расскажет. А я хочу вручить тебе подарок. Протягиваю ей футляр. Она отнекивается, но я прошу ее открыть. И она замолкает. Потрясенная. На атласной подкладке лежит гарнитур... «Серьги и подвеска. Открываю свой. Там такой же. Подвески крупные, серьги помельче, в ушах не должно быть массивных камней. Это неудобно и слишком пафосно. Конечно, основы изделий я заказала у знакомых мастеров, сама только гранила и вставляла камни, части, на которой был разорблен голубой бриллиант саудовских принцев в пятьдесят карат». Эва молча разглядывает подарок, и потом решительно поднимает голову. «Я не могу принять такой роскошный подарок, Агата. Но, увидев в моих руках такой же гарнитур, захлопывает рот. Пускай это будет визитной карточкой девочек импольских. Для Маши я тоже сделала серьги. Давай я помогу тебе застегнуть подвеску». «Помогаю Эве, потом она помогает мне». Подходим к зеркалу и несколько минут молча любуемся, как искрятся и переливаются камни на подвесках. Этот блеск больше не кажется мне зловещим. Ни один камень не сможет победить девочек емпольских. Ни больших, ни маленьких. Я сделала все, как ты хотел. Папа. Нас зовут. Приехал Арсен, и мы бежим в холл. Он входит, ищет меня глазами, у меня сердце подпрыгивает под потолок, а потом падает вниз, тая, как снег под весенним солнцем. Он волнуется, клянусь, он волнуется. Я хорошо знаю это выражение лица. Суровое и в то же время немного растерянное. Бегу навстречу и бросаюсь ему на шею. Он отшвыривает в сторону огромный букет и ловит меня, поднимает на руки, прижимает к сердцу. Все вокруг почему-то плачут. Мама с Янушем тоже... И глаза арсен подозрительно блестят. «Перестаньте», — говорю, поворачиваясь к ним, — «не надо плакать. У нас все хорошо». «Ну да», — подвывает Криска, — «вот потому и ревем. От радости». Арсен целует меня в лоб и несет к машине. Мы едем в ресторан, где торжественная часть переходит в празднование. Выхожу на балкон отдышаться, и за мной следом тут же выходит Макар. Макар. — Мак, оборачиваюсь. — Ну что ты? Меня никто не украдет. Иди потанцуй с Эвой. — Мы сегодня по очереди. Улыбается он мне кивает на Алексея, который танцует. — С Кристиной. Вообще-то лёша на работе, но Криске захотелось танцевать именно сейчас. Ничего страшного в этом нет. Ресторан охраняется тремя отрядами спецназа, включая защиту с воздуха. Но Мак предпочитает проследить лично. — Мне так спокойнее. Я, кстати, чуть не посиделла. На миг сбрасывает он маску шутника и болтуна. Представляешь, что с ним было бы, если бы он еще одну семью потерял? На балконе появляется Арсен, подходит ко мне. Осторожно целует в волосы, чтобы не растрепать прическу, но она уже и так довольно растрепана. Прижимаюсь лбом к небритому подбородку. Я так его люблю, что мне иногда страшно, что я проснусь. И все окажется сном. — Ты чего трезвый? — спрашивает теперь уже мой официальный муж у Макары. — Иди, выпей за мою прекрасную жену. — Как можно? — дело напугается Макар. — А брачная ночь? Я должен проследить, чтобы у вас все было, как у людей. — У нас каждая ночь брачная. Арсен меня в шеве, и маг, подмигнув, мне уходит. — Я проведал Арсена. — мурлучит муж на ухо. — Он спит. Наши дети в соседнем зале, который отделен от основного стеклянной перегородкой. — Пойдем потанцуем, Агатка. Мы медленно движемся по танцполу. Когда рядом оказывается пара лёша криска до меня доносится его умоляюще. — Крис, а давай сегодня у меня тут фильм посмотрим, помнишь, который я тогда не досмотрел? — Что ответила Кристинка, я не слышу. Но, судя по счастливой физиономии нашего безопасника, у него сегодня есть все шансы досмотреть кино про мафию. А если не будет дураком, то и попробовать воплотить самые горячие сцены, не отходя от дивана. Леша не дурак, поэтому уверена, что у них все получится. А когда праздник подходит к концу, мы с Арсеном наконец-то остаемся вдвоем. Спальня заставлена цветами, И напоминает оранжерею, наш маленький сын спит своей колыбельке. Не верится, что теперь я официально Агата Емпольская. Прижимаюсь к Арсену и шепчу ему на ухо, «У тебя на одну Емпольскую стало больше». Он обнимает меня крепче и говорит, «Да, Емпольских у меня теперь много, а вот шарханка одна» и целуют меня одним из своих поцелуев, о которых мурашки бегут не только по коже, а и внутри. Мой муж сказал правду. Мне повезло. С этим мужчиной у нас каждая ночь брачная. Я остаюсь в одной подвеске. Арсен одним рывком усаживает меня на себя. Упираюсь в твердый пресс, наклоняюсь и целую глаза, виски, губы любимого мужчины. У тебя глаза сияют, как этот бриллиант». — Агатка, — шепчет он, — девочка хвасталась мне твоим подарком. — Прекрасная работа, как всегда. Где ты взяла такой камень, признавайся? Он смотрит на свое обручальное кольцо, а я снова его целую. Конечно, я ему не скажу, как и то, что спрятала несколько оставшихся осколков и что если у нас через несколько лет вдруг на одну девочку им польскую станет больше, она не останется без семейных сережек. Я так счастлив, что вы у меня есть, Агата. Шепчет муж и целует уже по-другому. Страстно, сильно, напористо. Я тоже счастлив с тобой, мой любимый. Моншер. Мой Арсен, мой Шерхан.